Глава шестая. Так-так, кто-то вчера отлично оторвался. Алена обняла Галю со спины. Головка, бубо Голова и правда болела, но нет от похмелья. Есть такое дело. Галя накрыла ладони дочери своими. Спасибо за завтрак. Пожалуйста, ну рассказывай, как потусили. С утра Галину ждал сюрприз. Дочь встала раньше нее и приготовила горячие бутерброды. Галя не спала всю ночь, ворочалась, пыталась выкинуть из головы образ Харитона. Убеждала себя, что это только одна встреча, нечаянная. Парадокс заключался в том, что Галя знала, рано или поздно их пути с Харитоном пересекутся, потому что область одна, и, как ни крути, вероятность случайной встречи имела место быть. Кто бы только знал, сколько раз Галя порывалась уехать, собрать вещи, подхватить Аленку за ручку и рвануть на вокзал, сорваться в неизвестность. Один раз, когда она уже купила машину, Она едва так и не сделала. Проснувшись ночью от очередного кошмара, она выбежала во двор в пижаме и накинутом сверху пальто. Залезла в машину и даже завела движок. Настолько ее колотила, настолько она погрузилась в пучину отчаяния и безнадежности. Она устала жить, оглядываясь по сторонам. Устала шарахаться от собственной тени. Ей все время казалось, что за ней следят, что над ней висит домоклов меч. И что одна ошибка, один промах с ее стороны, и по ней нанесут удар. И ладно, если по ней. А мама? А Аленка? Год за годом она жила в страхе. Научилась никому его не показывать. Научилась улыбаться беззаботно смотреть в будущее для тех, кого любила и кому верила. То, что у нее творилось в душе, ту вину, которую она носила в себе, Галя спрятала глубоко-глубоко и почти перестала вздрагивать по ночам. Почти перестала ждать. И бах! Как гром среди ясного неба. Харитон Табасов и его губы на ее губах его руки на ее теле. Это оказалось чем-то за гранью ее понимания. Она уснула, когда за окном забрежил рассвет. Проспала она недолго, может, часа два от силы. Аня довольна днем рождения, мы хорошо повеселились. Улыбнулась Галя, мысленно напоминая себе, что надо позвонить подруге и предупредить ее, чтобы не проговорилась дочери. «Хм, ты что-то скрытничаешь, мам? С чего бы?» Алена подошла к чайнику и повторно нажала на кнопку. «Вот и я о том же». Ты когда поедешь на базу? В десять думаю выехать. Она прошла собеседование на должность администратора в недавно построенной базе отдыха «Крыло неба». База располагалась вне города, до нее ехать почти час. У нее как раз будет время привести себя в порядок и скрыть следы прошлой ночи. Хочешь, я поеду с тобой? Для поддержки штанов? Для поддержки штанов. Поехали. Возьму только учебники и вперед. Уже в машине Алена выдала мысль, которая категорически не понравилась Галине мам слушай я тут подумала мне уже не нравится начало ну мам чего ты сразу начинаешь я еще ничего не сказала даже галя осторожно вырулила из двора и вела адрес базы в навигаторе материнское чутье подсказывает алена расправив складки на платье делано вздохнула мам мне говорите ли как говори раз начала в этом городе они оказались не то чтобы случайно как галя не планировала их жизни свою и дочке, Дорога все равно привела к Каянску. Да-да, она помнила предостережения Табасовой и не собиралась их нарушать. И все бы ничего, если бы дочка не начала говорить еще в шестом классе, что она обязательно будет учиться в Каянском университете. Услышав первый раз это заявление, Галя притихла, насторожилась. Потом мысленно махнула рукой. Детям свойственно говорить разную ерунду. Кто-то собирается становиться актером, кто-то певцом, кто-то метит в блогеры. Хотя в последний метят едва ли не каждый первый ребенок. Алена оказалась более упертой и, главное, способной. Она не просто хорошо училась, она ездила на Олимпиады, побеждала. Сама Галя тоже неплохо понимала математику, даже поддалась на уговоры знакомых и помогала детям разобраться в науке. И как-то само собой вышло, что в одиннадцатом классе было принято решение о подаче документов в Каянский. Закрытый город, куда простым смертным путь заказан. Там учатся одаренные дети, там же потом они работают. На заводах, в лабораториях. Изучают и проектируют, создают то, что больше нигде в стране не делается. Галина несколько раз аккуратно пробовала отговорить дочь от затеи поступать в Каянск. У той же, наоборот, глаза горели от предвкушения. «Мам, ты знаешь, какие там возможности открываются?» Она не знала. В Каянск ее как-то пригласили совсем по другому поводу, точнее, привезли. Сама Галя после школы поступила на заочное отделение. Куда она с младенцем на руках? Ранее у нее Аленка. Очень переубедить ребенка не получилось и чем ближе становился выпускной издачи егэ тем актуальнее вставал вопрос жизненно определяющий для гали есть ли у слов харитона табасова срок годности 17 лет как никак прошло столько люди в тюрьмах не сидят она долго думала металась не спала ночами прикидывая вероятные варианты развития событий и решила дочь важнее если у Табасова остались к ней претензии пусть алена не поступила в кянске Она плакала по ночам, скрывая разочарование собой. галя ее поддерживала как могла. Говорила, что значит, они будут пробовать на следующий год. Неприятным сюрпризом для Галя оказалось то, что Алена отказалась подавать документы куда-то еще. «Ты потеряешь год», — пробовала она мягко переубедить дочь. Та лишь сильнее замыкалась в себе и отказывалась как-то комментировать. И вот теперь ребенок что-то надумал. «Я хочу тоже пойти работать», — произнесла Алена, поспешно сцеживая воздух из легких. Галя сильнее сжала руль. Нечто подобное она предвидела. Зачем? Стараясь сохранить видимое спокойствие, уточнила она. А зачем люди выходят на работу? Чтобы зарабатывать деньги, и я хочу. Ты готовишься к Олимпиаде, напомнила Галина. Дочь закатила глаза. Да, и что? Мам, я не могу все время сидеть дома, я с ума схожу. Нет, Ален. Дочь поджала губы. Мам, тебе тяжело содержать нас обеих. И поэтому ты собралась работать? Вспыхнула Галя. «Почему бы и нет? Многие мои знакомые девчонки подрабатывают. Я не хочу это даже обсуждать. Ок, не будем». Дочь слишком легко согласилась. Галина быстро на нее посмотрела. «И это все? И это все?» Для убедительности засранка кивнула и скрестила руки на груди. «Не верю. Правильно делаешь. Ты мне, мамуль, не оставляешь выбора. Да-да, не оставляешь. Я тебе задницу напарю, если ты что-то отчудишь за моей спиной. Ты работать будешь и ничего не узнаешь с довольной моськой, заявила она. И, кстати, детей бить нельзя, это рукоприкладство. Умная, да? Ага, мама такую вырастила, представляешь? Если дочь завела разговор о том, что она хочет работать, значит, у нее уже есть план, к которому она обязательно приступит. Только этого Галине не хватало. Она сама пошла работать очень рано и не хотела, чтобы дочь повторила ее жизненный опыт. А мама не научила слушаться старших. Хм, дай-ка вспомнить, подумать. Наверное, учила, но я иногда прогуливала уроки. Женщины посмотрели друг на друга и рассмеялись. Душу немного отпустило. Встреча с владельцами «Крыла неба» прошла неплохо. Ей предложили испытательный срок на два месяца. Она согласилась. Аленку она нашла гуляющей по территории. Галя не спешила обозначать себя, залюбовалась дочерью. Для каждой матери ее ребенок самый лучший, это естественно. Ее девочка очень любила платье и, по возможности, носила их. Конечно, иногда не обходилось без джинсов и брюк, куда без них. И сейчас она идеально вписывалась в окружающий пейзаж в своем цветастом платье. «Красиво тут, мам!» Алена почувствовала ее присутствие и обернулась. «Даже не думай, дочь, ни вторым админом, ни тем более горничной ты сюда не пойдешь». На этот раз Галя не шутила. Алена достаточно хорошо знала свою мать, еще в детстве она отлично проработала все материнские красные линии. По дороге домой Галя рассказала, когда выходит, и что у нее с графиком. Они успели подняться в квартиру, когда возник вопрос. «Что будем готовить на ужин?» «Есть тушенка, тетя Люся передала. Тогда макароны по-флотски». «Я согласна. Только, кажется, у нас нет макарон. Доставая овощи для салата, я схожу в пятерочку. Которая через дорогу», — уточнила Алена, подходя к холодильнику. «Да, могу я, мам, по-быстрому. Ты успела переодеться, я нет, поэтому жребий выпадает на меня». «В целом мне нравится твое решение», — подмигнула Аленка. Галя спустилась на лифте, дом в целом ее устраивал. Хороший средний класс, огражден шлагбаумом, на входных дверях в подъезде не сломаны домофоны. Понятное дело, было бы желание, и не в такие подъезды попадешь, но все же. И парковка приличная была, что уж совсем нонсенс. Сейчас новые ЖК, если они, конечно, не относились к элитным, предпочитали дома строить под рекламным лозунгом «Двор без машин». попросту как Покупайте у нас парковочные места или ставьте тачки, где хотите». Выйдя на улицу, у Галя вздохнул вечерний воздух, чуть прохладный, намекающий, что осень не за горами и пора утепляться. Она успела спуститься по ступеням и сделать три шага по тротуару, когда услышала до боли знакомое «Галка».